А позавтракать взрослый мужчина, находящийся в добром здравии, вполне может и сам. Но как обычно, в котлонце всё было в полном порядке. Кухня теплая, уютная, кофе крепкий, в голубиньке свежие яйца, а домашние булочки недавно вынуты из духовки. Тётушка явно поднялась нес летняя заря. Догглш наскоро позавтракал и решил отправиться ей навстречу, размять ноги после долгой автомобильной поездки. Он, после прыжку, споткся по неровной каменистой тропе к берегу. Море до самого горизонта чтинелось белыми гребнями, бескрайняя серо-коричневая масса вздымающейся воды, ни единого паруса, и лишь у самой кромки квадратный силуэт траулера. Прилив быстро набирал силу. Он уже взял в кольцо утёсы и подбирался к полосе гальки, что тянулась почти до самых зарослей тростника, за которыми начиналось болото. Ити по берегу было легче, чем по тропе, но время от времени приходилось останавливаться, чтобы, отвернувшись от ветра, перевести дыхание. Слегка оглушённый и забрызганный пеной, далглиш толкувал по мокрой гальке, то с облегчением выбирался на твёрдый песок. Иногда он делал паузы, глядя на гладкие зелёные подбрюшья катящихся к берегу волн. Они скидывались в последнем порыве и рассыпались по самым ног, окутывая его колючим душем из брызг и мелких камешков. Берег выглядел пустынно, заброшенно, бесприютно, словно самый что ни на есть дальний край земли. Ничто не пробуждалось сейчас в Дагллеше ностальгических воспоминаний о детстве и каникулах на берегу моря. Здесь не было ни причудливых лагун среди скал, ни экзотических раковин, ни поросших лохматыми водорослями волноломов, ни жёлтых песчаных отмелей. Лишь море, небо, болото и пустынная полоска берега мелезамили унылой гальки с редкими пятнами плавника, ржавые остатки береговых укреплений. Вообще-то Дагглес любил этот простор, это слияние моря и неба, но сегодня пейзаж вселял в его душу беспокойство. Он внезапно увидел знакомую картину новыми глазами: суровый, жухковатый, брожденый край. Дэглишн вновь овладел тревогой минувшей ночи, и он с немалым облегчением увидел среди песчаных дюн знакомую фигуру, прямую и несгибаемую, словно флагшток. Красные концы шарфа трепали на ветру. Что-то, что разуметило Дэглиша и зашагало ему навстречу. Они остановились лицом друг к другу и какое-то время молчали, пережидая, пока стихнет внезапно налетевший шквал. На цепкими их головами с гортанным криком пролетели две цапли, натужно рассекая воздух тяжёлыми крыльями. Догллиш проводил птиц взглядом. Длинные шеи были вытянуты, стройные коричневые ноги отставлены назад, наподобие рулей высоты у самолёта. "Цапли", с шутливой торжественностью объявил племянник. Дженн Догллиш рассмеялась и протянула ему свой полевой бинокль. "А что ты скажешь вон о тех?" Небольшая стая серо-коричневых птиц сидела на гальке. Далглиш успел только рассмотреть белые хвосты и чёрные изогнутые книзу клювы. Встали разом, взмыло вверх и светлым облачком понеслась по ветру в даль. Чернозобики, предположил Далглиш. Это в ответе я от тебя и ждала. Действительно, они похожи на чернозобиков, но это кроншнепы. Но тётя в прошлый раз, когда ты мне показывала кроншнепов, Они были с розовыми хохолками, запротестовал племянник. Так кто было лето? А к осени молодые птицы подрастают, и хохолок становится коричневатым. Вот почему их так легко спутать с чернозобиками. Твоя поездка в Лондон была успешной? Большую часть дня я бездарно тащился по статам Редлиса, но во время затянувшегося обеда с Максом Герни в клубе мертвецов узнал кое-что новенькое. Оказывается, Сэтон намеривался почти весь свой капитал завещать научреждению литературной премии. Он отчаился добиваться славы при жизни и задумал приобрести бессмертие иным путём. И искряжничить не собирался. Я-то проще не я теперь более или менее представлял, как убили Сэтона. Но Рэплис вряд ли скажет мне спасибо, потому что доказать мою версию практически невозможно. Наверное, надо будет ему позвонить, когда мы вернёмся в дом. Безентужан завершил дарблиш. Чётушка испуско посмотрела на него, но спрашивать ни о чём не стала и поскорее отвернулась в сторону, чтобы племянник не прочёл на её лице тревогу и не рассердился бы. Адик без знал, что ему предстоит лишиться наследства. Помолчав, всё же спросила она: "Никто не знал, кроме Макса. Самое странное то, что Света сообщил ему об этом письмом, причём, судя по всему, напечатал письмо лично".